Глава пятая. По словам Рика, произошло все в пятницу, около четверти шестого. Вообще-то он работает с половины девятого до пяти, за сверхурочные не получает, но может и задержаться. В том конкретном случае он искал и реставрировал карты и планы секретных водных путей Лондона для группы младших школьников, которые должны были прийти в следующий понедельник. Это ведь... «Довольно рядовое событие», — на всякий случай уточнил я. «Не забывай, мы общественное заведение. С улицы люди к нам почти не заходят. Однако высокая посещаемость — одна из наших непосредственных задач. Нужно сделать так, чтобы в этом году услугами архива воспользовались 10 тысяч человек, в следующем — 12 и так далее. На третьем этаже у нас две классных комнаты и открытая библиотека». «Но ведь экскурсии проводит Джон Тайлер, а не ты. В смысле, он преподаватель, специалист по образовательным программам», уточнил Клидеру. «Впрочем, ты прав. Постоянно такой работой я заниматься бы не стал. Просто реки Лондона как раз по моей специальности. Вот я и взялся готовить материал для экскурсии. А тут еще карта. На обычную физическую нанесены все естественные притоки Темзы». Вот только в самом центре трескаться начала, как раз по линии изгиба, и я живо представил, что будет, если ею в таком состоянии воспользуется Джон. В общем, решил ее подклеить и увлекся. Шеррил тоже задержалась. Свои дела к выходным заканчивала. Элис с Джоном выверяли расписание на следующую неделю, а Фас, то есть Фархат, она на полставки работает. Что-то печатала, наверное, ведомость». «Я уже почти все сделал. Собрал нужные кусочки. Оставалось только склеить, фактически заплату наложить. Наверное, звучит кощунственно, но именно так мы и поступаем с трещинами и дырами, если, конечно, оригинал не слишком ценный. Просто вклеиваем новый элемент, неотбеленную японскую бумагу пиаш-нейтральным клеем, и подкрашиваем в нужный цвет, чтобы получилось более или менее прилично». Я вырезал подходящую по размеру заплатку. Прильнув к бутылке люка зейда, Клидера сделал большой глоток и вытер губы. А потом буквально на секунду мигнули лампы. Элис что-то сказала о замыкании, а Джон обратил ее слова в шутку. Не помню, в какую именно, но точно на грани пристойности. Когда лампы опять замигали, стало казаться, что мы на дискотеке, и хозяева клуба включили стробы. Встав из-за стола, я двинулся к двери, хотел пощелкать выключателем, вдруг поможет. Но к двери так и не попал. Какая-то сила швырнула меня обратно на стул. Затем послышался удар, будто упало что-то тяжелое, и пол закачался. Свет погас, через секунду загорелся снова, а ножницы... Рик поднял руку к заклеенной пластырем щеке. Ножницы вывернулись из руки. Больно было, жуть. Большой палец застрял в кольце. Скажу прямо, я чуть в штаны не наложил от страха. Чёрт, закричал я, смотрите, что делается. Шерил бросилась ко мне, но ножницы будто дергали меня за палец вверх-вниз и кружили по мастерской. Наверное, я был похож на Питера Селлерса, помнишь фильм про доктора стрейдж -Лава? Он никак не мог справиться со своей правой рукой, которая то вскидывалась в нацистском приветствии, то начинала его душить. Ножницы пытались исхромсать мне лицо и тело, а защититься я мог, лишь двигаясь синхронно с ними и уворачиваясь от ударов. Налетев на Шеррил, я сбил ее с ног. Бог знает, где в тот момент были Элис с Джоном. Фархат визжала как резанная, но что толку? Затем я догадался стучать рукой по краю стола и с пятой или шестой попытки высвободил большой палец. Ножницы упали на пол, и Шерил, соображавшая куда лучше, чем я, прижала их коленом, чтобы они не вырвались. Я повернулся к Шерил, хотел сказать что-нибудь вроде «Черт подери, нехилая сценка, правда?», но она напряженно смотрела на мое лицо, и я машинально потрогал щеку. Кровь так и хлестала, капая на ведомость Джона, рабочий стол и пол мастерской. Наверное, я на несколько секунд потерял сознание, потому что очнулся, сидя за столом, а в дверях мастерской стоял пил, то есть Джеффри. Это же настоящее событие, вроде визита члена королевской семьи. Все кричали и спорили, что делать дальше. Элис предложила вызвать скорую, а я отказался. «Мол, все нормально, лучше домой пойду и сам обработаю порез». Джеффри это не очень понравилось, испугался. Вдруг я потребую страховую выплату за производственную травму. Но я слушать ничего не желал и думал только о том, чтобы выбраться на улицу. Меня одолевала дрожь и сильно мутило. В общем, хотелось одного, поскорее уйти. В понедельник я едва вытащил себя в Боннингтон. Никак не мог оправиться от нападения. Но черт подери, это моя работа. Да и что было делать? Брать больничный, потому что призраков испугался?» Хлебнув Люка Зейда, Клидера поморщился. «Теплый», — не слишком уверенно пояснил он, поставил банку на стол и отодвинул подальше. Пару секунд я просто молчал. Его рассказ одни детали прояснил, зато другие еще больше запутал. «Ты правша?» — наконец спросил я. «Вообще-то, Даже не спросил, а констатировал факт. Утром, когда я вошел в мастерскую, Рик держал трубку в левой руке. "Да, что? А ножницы оказались в левой, потому что порезана левая щека". В глазах Рика отразилось изумление. "Слушай, ты действительно спец". Если честно, это меня больше всего и разозлило левой рукой я резал потому что правая уже была перевязана за неделю до того я прищемил ее ящиком стола только заживать начала а я бац шок порезал прямо напасть какая то в ящике стола тоже был призрак или рик саркастически рассмеялся не тут я сам я вообще известный самоистязатель. хорошо хоть первую помощь почти профессионально оказываю имея в виду если это совпадение то не иначе, как удивительное. Я решил вернуться к лежащим на столе коробкам. — Ты с Августа ими занимаешься? — перехватив мой взгляд, Клидера тяжело вздохнул. — Да, но, естественно, не все время. — будто оправдываясь, — проговорил он. — У меня и другая работа есть, а здесь только документов, которые никогда не разбирали. Они же хранились в частной коллекции где-то в Бишопсгейте. По крайней мере, так говорит Джеффри. Но я сопровождал ход сделки и могу перевести его слова на нормальный язык. Документы держали под кроватью рядом с ночной вазой. Ты сопровождал сделку? Да, я нашел документы и выступил брокером. Премию не получил, потому что я штатный сотрудник, а посреднические выплачивают лишь третьим лицам. Зато я был брокером и переводчиком в одном лице». Хоть какое-то разнообразие. А в качестве вознаграждения всю чёртову коллекцию отдали разбирать мне, потому что я один здесь говорю по-русски. Поэтому тебя и приняли в архив. Как эксперта по языкам. Да, наверное, это окончательно склонило чашу весов в мою пользу, хотя главным плюсом было мое классическое образование, а не хорошее знание русского и чешского. В архиве полно документов на средневековой латыни». Взяв со стола открытку, Рик пробежал глазами текст поздравления. «Если честно, такие задания мне не в тягость. Я ведь время от времени устраиваю себе погружение в язык, чтобы навыки не потерять. Обычно с помощью зарубежного отпуска, хотя этот вариант куда дешевле». «С коллекцией связана какая-то история?» — осторожно спросил я. «Или с тем, как она к тебе попала?» Озадаченно посмотрев на меня, Рик пожал плечами. — Нет, мы просто сделали заявку на торгах и оформили покупку. Никаких скандалов, убийств и так далее. По крайней мере, ни о чем подобном я не слышал. А в самих документах ничего необычного не было? Вместо ответа Рик зачитал текст с открытки, которую до сих пор держал в руках. — Тетушки Хаичи от Петра и Сони с благодарностью и любовью. С божьей помощью надеемся увидеться до того, как появится малыш и услышать про нашего дорогого брата». Клидера положил открытку в коробку. «Это послание еще одно из самых пикантных», с безысходностью проговорил он. «За интересной работой время летит быстро и незаметно. Когда мы с Клидера вернулись в мастерскую, день перевалил за половину». Все архивариусы ушли на ленч, оставив Рику записку, что они в кафе Костелло на Юстон-Роуд. Рик позвал меня с собой, но я не собирался отказываться от возможности самостоятельно обследовать архив. «Не оставишь мне ключи?» — вспоминая запертую пожарную дверь, попросил я. Клидеро замялся, по лицу было ясно, его одолевают самые противоречивые мысли. Наконец он покачал головой. «Не могу» сильно смутившись, пояснил Рик: "Ключи есть только у меня, у Элис и у самого Пила. Они вроде символа полного доверия и огромной ответственности. Когда выдавали, чуть ли не клятву принести заставили. Ключи нужно постоянно носить с собой. Я имею право на время одалживать их другим сотрудникам, но для этого требуется подписать специальный протокол с указанием точного времени, когда отдал и когда забрал обратно". Если Элис засечет тебя с моим комплектом, головы мне не сносить. — Значит, комплекты разные? — спросил я, оглядывая огромную связку ключей. Я не планировал обманывать Калидера и вопрос задал из чистого любопытства. На его поясе и большие ключи и маленькие, речные, магнитные и круглые. Меня всегда интересовали ключи и замки и все, что к ним относится. Вот такое хобби, плавная переходящая в страсть». Перехватив мой взгляд, Рик покачал головой. — Нет, одинаковые. Если честно, используем мы только половину, даже меньше. Некоторых замков наверняка давно уже и в помине нет. Мы просто добавляем на кольца новые, а старые снимать забываем. Он пожал плечами. Комплектов всего три или четыре, если считать запасной, который хранится в сейфе. Так что, увидев тебя с ключами, все сразу догадаются, чья они. — Извини, Феликс, захочешь куда-нибудь попасть, попроси Франка. — Ничего страшного, — заверил я. Решив, что пил, возможно, не отбыл на ленч со своими верноподданными, я прошел по коридору и постучал в дверь его кабинета. Никто не ответил, и я нажал на ручку. Закрыто. А вот у Элис открыто, в аккуратном чистом по-монашески пустом кабинете, никого. Ладно, в хранилище с русскими документами не попасть. Но ведь призрак появлялся и в мастерской, значит, стоит использовать мой вистал и там. В конце концов, я сыграл несколько любимых мелодий, однако никакой реакции не получил. Если женщина в монашеском одеянии и витала на этом этаже, я ее не чувствовал. Рик, Шеррил и Джон вернулись с Ленча ровно в час. При виде меня у Шерила глаза загорелись сейчас моя очередь отвечать на вопросы». «Совершенно верно», — кивнул я. «Для этого здесь и сижу. Предпочитаешь мучить мерно капающий из крана водой или колотить резиновой дубинкой? Ввиду ограниченности бюджета, после каждого не знаю, будешь сама хлопать себя по щекам». Чтобы никто не мешал, Рик запустил нас в в комнатку напротив мастерской. Опустившись на краешек стола, девушка стала болтать ногами, а я приготовился ополовинить спектакль про хорошего и плохого полицейского. Однако Шерил задала вопрос первый: А что если призраки начнут изгонять людей? От неожиданности я даже опешил, что? Ну, реши они дать отпор, начнут с тебя, верно? устранять тех, кто в состоянии оказать сопротивление, а с остальными будут творить все, что хотят». Девушка заговорила с еще большим жаром. «Пожалуй, тебе надо подготовить ученика. Тогда, если ты погибнешь, он найдет призрака-убийцу и отомстит». «Предлагаешь свою кандидатуру?» «Пожалуй», — рассмеялась Шерил. «Если честно, я очень даже не против. Вечерние курсы не ведешь?» «Нет, только заочные, по доске Уиджа». Ха-ха, скорчила гримасу Шэрил. Ты давно здесь работаешь? Шерил Телемак, редактор каталогов, специалист первого класса, код доступа к центральному процессору 31. Так давно? С рождения, закатив глаза, чуть не взвизгнула девушка. В феврале 4 года исполнится, а ведь пришла один только каталог составить, то есть месяца на 3. Значит, тебе нравится быть архивариусом? «Наверное, просто затянуло», — фальшиво-мрачным голосом ответила Шэрил. Прирожденная актриса. Я едва сдержался, чтобы не захохотать. В школе у меня всегда хорошо шла история. ее и решила изучать в Кингс-колледже. Понимаешь, это уже само по себе здорово. Немного девушек из Южного Килберна поступают в университет. По крайней мере, когда я школу заканчивала, было именно так» хотя о том, чтобы сделать из истории карьеру, никогда не думала. Шерил глянула на меня так, как центровые смотрят на арбитра, собирающегося показать красную карточку. Ну, какую работу может найти историк? Лично у меня ничего не получалось. Хотелось в магистратуру, а на мне еще за бакалавриат долг в двадцать тысяч висел, так что кредит не давали. Тут и подвернулась эта работа искали не архивариуса, а редактора каталога, и отчим велел попробовать. Девушка нахмурилась, лихорадочно роясь в памяти. «Да, в то время он уже был отчимом. Алекс, третий муж моей мамы, сейчас уже бывший. Это все так важно? Мне нравится вести счет». Помнишь инсталляцию Трейси Эмин, моя постель? Она там имена всех любовников перечислила. Так вот, устрой что-то подобное, моя мама, получилась бы не палатка, а цирк с огромным куполом. Для кого-то более методичного или ограниченного во времени разговор с Шеррил быстро привел бы либо к убийству, либо к безумию. Я, однако, с удовольствием ей подыгрывал, потому что подозревал. За всей этой клоунадой скрыта веская причина, по которой девушка задала столь необычный вопрос. «Значит, ты пришла сюда в 2001 году?» Шерил улыбнулась своим воспоминаниям. «Да, получилось именно так. Знаешь, у меня есть девиз «пока не попробовал, не говори, что не нравится». Но тогда и пробовать не хотелось. Дома настоящий скандал вышел. Я кричала, мол, лучше пойду на панель, чем буду тухнуть в чертовой библиотеке. А Алекс мне поркой грозил. А потом я сказала отчиму, клиентов так быстро не найти. Улыбка погасла, и лицо стало совершенно серьезным. Так или иначе, работа нужна была срочно, потому что мать выставила меня из дома. Я пришла в архив и торчу здесь вот уже четыре года. Чем занимается редактор каталогов? Почти всем. Разбором новых поступлений, созданием баз данных, поддержкой пользователей. Однако больше всего времени занимает чертова ретрооптимизация. Шеррил произнесла это слово так, будто оно обозначало ядовитые отходы производства. То есть вот старых печатных каталогов в базу данных. Видишь ли, Многие коллекции до сих пор описаны лишь на замшелых печатных листах, которые никто миллионы лет не просматривал. Их сотни тысяч. Как тут с катушек не съехать? Сильви — наше единственное развлечение». «Сильви? Ваша новая сотрудница?» Шерил хохотнула громко и отрывисто. «Нет, идиот эдакий. Сильви — это наш призрак». «Значит?» «Да, я придумала имя. Нужно же как-то ее называть». «Зачем?» Она с тобой общается?» Девушка покачала головой, темные брови сдвинулись. «Сейчас нет. Когда появилась, первое время постоянно бубнила, а сейчас даже не пискнет». Я тут же навострил уши. «О чем она говорила?» «Откуда мне знать?» — сурово, даже чуть обиженно спросила Шерилл. Языка-то я не понимаю, она говорила на русском или немецком, или шведском, или еще на каком-то. Лишь однажды я догадалась, что она рассказывала про розы. Русский, немецкий или шведский, или еще какой-то. Диапазон широчайший. Ты часто ее видишь? Временно оставив языковую тему, поинтересовался я. Почти каждый день. Наверное, я настроена на ее волну. И не боишься? даже после того, что случилось с Риком. — Не, мне она не навредит. Бывает же, что с кем-то чувствуешь себя в безопасности. Так вот, я чувствую себя с ней в безопасности. Сильви лишь смотрит, как я работаю, иногда часами. Я единственная, кто от нее не шарахается, и она это ценит. Или, возможно, просто не любит мужчин. На секунду замолчав, Шерил смотрела на меня с угрожающей серьезностью. — — Вероятно, я должна тебя ненавидеть. Ты ведь пришел, чтобы ее изгнать, а это сродни убийству. сельви уже мертва, а ты хочешь убить ее снова. Следующая пауза получилась такой долгой, что я решил, Шеррил уже сказала все, что хотела. — Вообще-то я не воспринимаю свою миссию как... Знаешь, мне она кажется очень-очень грустной. Кончиком пальца девушка провела по столу линию, выразительное лицо стало торжественно мрачным так что, думаю, ты даже одолжение ей сделаешь. Джон Тайлер общался со мной с той же неохотой, что и Элис, но к тому времени старший архивариус вернулась в мастерскую и лицемерно передала просьбу Джеффри оказывать мне всяческое содействие. Чем дальше, тем большую неприязнь я испытывал к Элис и знал, за этим придется следить. Мне очень не нравилось, как она подрывает авторитет пила. В импровизированной комнате для допросов ответы Тайлера были краткими, практически односложными, но ведь он и в мастерской цедил сквозь зубы. Давно он работает в Боннингтоне? Нет. Ему здесь нравится? Да, пожалуй. Он видел привидение? Да. Много раз? Да. Оно его пугало? Нет. Вообще-то Джона я опрашивал чисто для проформы. «Насчёт призрака у меня уже появились определенные зацепки, по крайней мере, в отношении того, как он здесь появился. Строго говоря, необходимость в подсказках Тайлера уже отпала, просто оставлять факты непроверенными не в моих правилах. Наверное, я впрямь охотник за привидениями с фиксацией на анальной стадии. Итак, почему бы слегка не повысить градус? А что вы вообще знаете о призраках?» «Почти ничего». В голосе Тайлера сквозило плохо скрытое презрение. «Не моя специальность. Чаще всего это не душа умерших, а квинтэссенция их эмоций, следы и отпечатки, сохранившиеся в местах, где по неясным для нас причинам испытывались сильные переживания. Пару секунд я изучал лицо Тайлера, а Тайлер изучал потолок за моим левым плечом. Вид у него был мрачно непроницаемый. Видите ли, При таких обстоятельствах мне следует искать в архиве вспышки сильных эмоций, связанных с появлением призрака. Настолько интенсивных, чтобы остановить парапсихологическое эхо. Многозначительная пауза, но реакции, увы, никакой. Сильные эмоции я ощущаю только от вас. Глаза Тайлера расширились и встретились с моими. «Что?» — взвизнул он. «Это неправда. Я никаких эмоций не показывал и ничего не делал!» «Вы излучаете враждебность? Чушь! Мне просто не нравится то, что происходит в архиве! Хочу выполнять свою работу!» — он лихорадочно подбирал слова. «И чтобы меня не трогали, мечтаю об одном — пусть проблема как можно скорее разрешится!» Именно для этого меня сюда и пригласили. Чем больше я узнаю о призраке, тем скорее добьюсь успеха. Может, расскажите о ваших с ним встречах? Когда состоялось последнее? «В понедельник утром». Тайлер все еще держался довольно вызывающе, однако уже не так напряженно и после паузы заговорил без моей подсказки. Я был в книгохранилище, когда почувствовал ее присутствие. Да, скорее почувствовал, чем увидел. Очень испугался. Неудивительно, после того, что случилось с Риком, и побыстрее вышел из хранилища. Она приближалась ко мне и стало... Внезапно стало холодно. Очень холодно. Я даже пара дыхания видел. «Не знаю, из-за нее так получилось или просто потому, что...» Тайлер осекся. «В общем, я поскорее вышел из хранилища», — мрачно повторил он, вперив глаза в пол. «Как выглядит призрак?» Удивленный взгляд Тайлера метнулся ко мне. «Никак не выглядит. Лица нет. По крайней мере, верхней части. Просто нет». Мистер Пил, описывая призрака, сказал, что на нем красная вуаль. «Это не вуаль!» — фыркнул Тайлер. — Просто красный цвет. Все лицо, кроме рта, красное. Она похожа на тех, кто выступает в телепрограммах, но хочет остаться неузнанным. Вы наверняка таких видели, ну, с расплывчатыми головами. А у этой женщины вместо лица красная клякса. А остальное тело? Джон на секунду задумался. Она показывает только верхнюю половину, белую, прозрачную, сияющую и чем ближе подходишь, тем хуже видно. Отсюда, например, рука Тайлера остановилась в нескольких сантиметрах от груди. Вообще ничего не разобрать. А одежда? На ней капюшон. Одежда белая и с каждой секундой будто выцветает, так что разглядывать особо не получается. Задав еще несколько вопросов, я отпустил Тайлера. «Вряд ли он что-то от меня скрывает, но спесь-то надо было сбить». После этого я пошел пройтись. Каждый квадратный сантиметр здания превратили в полезную площадь, но, судя по всему, сделали это поэтапно, без четкого плана. Зато с большим желанием пробить дверной проем в каждой стене, которая попадалась на пути, и построить новый коридор вокруг каждой лестницы и каждого объекта, который не получалось передвинуть. Похоже, работы еще не закончили. На четвертом и пятом этажах помещения пустовали, а на лестнице валялись строительные инструменты. Сняв поручни, на балкон поставили грузоподъемный блок и уже подняли несколько партий кирпичей. Экскурсия по зданию архива завершилась у хранилища первого этажа, где временно находились русские документы. Там по предварительной договоренности ждал Рик, который впустил меня внутрь. «Дверь можешь просто захлопнуть», — сказал он. В смысле, когда соберешься уходить. Она автоматически закроется, и ты обратно не попадешь. Счастливой охоты, дружище!» Клидеру двинулся к двери. Я хотел о чем-то спросить, но о чем именно вспомнил, лишь когда Рик уже исчез в коридоре. «Эй, Рик!» — позвал я. «Призрак когда-нибудь с тобой разговаривал?» Клидеру категорично покачал головой. «Нет, дружище, она ни слова не говорит!» а Шерил утверждает, что сперва та женщина с ней общалась. Похоже, на правду», — кивнул Рик. «В первые недели несколько сотрудников слышали, как она разговаривает, а сейчас подруга Шерил просто бросается на людей с ножницами. Конечно, это лучше, чем держать обиду в себе». Толкнув дверь так, чтобы та еще полминуты раскачивалась, Клидера оставил меня одного. «Да, куража сразу поубавилась. Если я прав...» и между призраком этой комнаты и коллекцией существует какая-то связь, то темноволосая женщина должна была говорить по-русски, а Клидера — услышать и понять. С другой стороны, если бы Господь хотел, чтобы мы поднялись на гору за один день, он наверняка установил бы подъемник. Сыграв еще несколько мелодий, я попытался выманить призрака, но он на наживку не клюнул. Естественно, существовал и второй вариант работы, хотя пользоваться им очень не хотелось. перспектива изучить каждый из десятков тысяч документов, отыскивая неуловимый эмоциональный отпечаток, мне явно не улыбалась Все равно ничего не получится, пока не составлю четкий образ призрака. На данном этапе, даже увидев искомый отпечаток, я вряд ли его узнаю. В пятом часу в хранилище спустилась Элис. «Джеффри интересуется, как идет работа», — остановившись в дверном проеме, заявила она. «Похоже, ей нравится стоять в дверях». «Пока только фундамент закладываю». «Какой еще фундамент?» — пытаюсь выяснить, что именно нужно призраку. «Я думала, ей нужны мы, разве не так?» — наклонив голову, невинно спросила Элис. Прикинувшись идиотом, я кивнул. «Всё не так просто». В моей работе легких случаев раз-два я обчёлся. Думаю, та женщина явилась вместе с этим. Я махнул в сторону лежащих на столе писем и открыток. Но даже при подобном раскладе определить ее точку притяжения будет непросто. Хотя она бродит по всему зданию, любимое место, вне всяких сомнений, первый этаж. Следовательно, стоит предположить, что ее влечет нечто на нём находящееся. Вот я и пытаюсь установить... — Могу я передать Джеффри, что вы сдвинулись с нуля? — перебила старший архивариус. — Или все еще осматриваетесь? — Встреча с призраком уже состоялась, — ответил я, с удовольствием перехватывая изумленный взгляд Элис. Контакт был очень непродолжительным и дал мне первые штрихи к портрету той женщины. Говорю же, процесс еще в самом зачатке. Шагнув в зал, Элис положила на стол шесть фундовых купюр квитанцию, в которой следовало расписаться, и ручку, которой следовало расписываться. — Пожалуйста, — скривилась она, — никто не скажет, что вы не заработали этих денег. В половине шестого я решил, что на сегодня хватит. Призрачная женщина на контакты не шла, а в здании архива с каждой минутой становилось все холоднее. В отличие от сотрудников, отопление работало строго по графику. Элис Гасконь провела меня бесконечным лабиринтом коридоров в фойе, где Фрэнк, сняв с плечиков конфискованную утром шинель, поставил на конторку пару посылок в коробках с символикой «Федерал Экспресс». Пока старший архивариус расписывалась в получении, в гардеробу спустились остальные служащие. Шерил подошла ко мне. «В субботу был мой день рождения», — сказала она. «Поздравляю». «Спасибо». Хочу угостить всех выпивкой. Давай с нами». Отказываться было неудобно, и я согласился. Только тогда Шерил заметила Элис, расписывающуюся за посылки. «Прости, Элис, тебя тоже приглашаю. Если хочешь, пошли». Вот оно, шитое белыми нитками дружелюбие. «Нет, спасибо!» — лицо старшего архивариуса превратилось в маску. «Мне надо задержаться здесь еще как минимум на час». — Развлекайтесь!